Глава вторая. Я всегда просыпалась рано, поэтому успевала немного поваляться в кровати и помечтать о том, как стану первоклассным модельером, как выпущу свою первую коллекцию и как однажды встречу любовь. Но этим утром из приятных грёз меня вырвало воспоминание вчерашней ночи. Перед глазами возник образ мистера Брауна в одном полотенце. Сердце почему-то пропустило удар. На мгновение мне показалось, что всё это было сном, порождённым моим бурным воображением. Не было красавца-мужчины в полотенце на голое тело. Не было смущающих разговоров и этих странных взглядов. Но нет. Были. Я пока ещё умею отличать реальность от фантазий. Я мечтательно вздохнула. А отец Беатрис и вправду очень привлекателен. Такой мужчина должен пользоваться безумной популярностью у женщин любых возрастов. Девочки, просыпаемся. Кофе и сэндвичи ждут нас, объявила Биатрис, и все стали собираться. Молли, выметайся из ванной. Ты тут, между прочим, не одна. Девочки, кто-нибудь видел мою сумочку? О, боже, у меня прыщик. Это катастрофа. В кухне мы оказались Спустя хороших полчаса девчонки задорно рассказывали друг другу последние сплетни, а я сидела и в прострации разглядывала свой сэндвич. А потом на кухню вошёл мистер Браун. "Уже вернулся?" Беатрис удивлённо уставилась на него. В голосе её сквозило досада. "Или, может, мне показалось? Не знаю, но я привыкла видеть её такой" когда к ней подходит не слишком популярный парень. Доброе утро, девушки. То ли он и не заметил, что его дочь не рада его видеть, то ли просто решил быть вежливым. Он улыбнулся всем и направился к кофемашине мимо меня. Я уткнулась в чашку, сделав вид, что увлечённо пью крепкий кофе. Почему Биатрис недовольна появлением отца? Он не мешал нашей вечеринке, хоть и вернулся раньше времени. У меня сложилось о нём самое хорошее впечатление. Пусть и встречались мы мельком, а после вчерашней ночи оно только укрепилось. И дело было вовсе не в том, что он отлично выглядел без одежды. Я снова вернулась мыслями к тому злополучному моменту, когда распахнула дверь и увидела как капли стекают по его накачанному телу. О нет. Только не сейчас. Мистер Браун всё ещё стоял рядом с кофемашиной. Мой взгляд упёрся в его широкую спину. Он был одет в простые, но довольно облегающие рубашку и джинсы, позволяющие рассмотреть мускулы на руках, широкие плечи, рельефные мышцы спины. Я опустила взгляд ниже и почувствовала, как щёки начинают пылать. Хельмер повернулся, я поспешно отвела взгляд. Надеюсь, не заметил моё замешательство. Ох, как же душно стало на кухне. Китти, Бятри سترнула меня за плечо. Я вздрогнула и повернулась к ней. Становилось всё жарче с каждой секундой. Вместо кофе хотелось попросить ледяной воды. Да. Неуверенно переспросила я и буквально на мгновение перевела взгляд на мистера Брауна. Он все еще стоял тут и не сводил с меня внимательного взгляда. Или изучающего. «Долго еще кофе пить собираешься? Мы думаем отправиться за покупками». Беатрис подперла голову рукой и уставилась прямо на меня, нахмурившись. «Ты хорошо себя чувствуешь? Какая-то ты красная!» Её рука легко коснулась моего лба. Я не могу сегодня, виновато улыбнулась я. Ещё не закончила доклад. Никогда с нами не ходишь, надула губы Биатрис. Скажи честно, все твои крутые шмотки из какого-то эксклюзивного бутика? Не говори ерунды, отмахнулась я. Я действительно сегодня не могу, но в следующий раз обязательно съезжу с вами. Ну ладно. Беатрис отвернулась к остальным девочкам, а я снова посмотрела туда, где минуту назад стоял мистер Браун. Но на кухне его уже не было. Я брежу, или его взгляды были весьма неоднозначными и заинтересованными? Брежу. Ну и ладно, фантазировать ведь никто не запрещает. Почему бы не представить, что на меня обратил внимание такой мужчина: богатый, умный и невероятно привлекательный. В понедельник мы встретились с Беатрис перед началом пар. Она, как и обычно, стояла в центре шумной компании и откровенно флиртовала с капитаном футбольной команды. Я улыбнулась. Первая богатая красавица колледжа и капитан команды — они созданы друг для друга. Но Беатрис не спешила вступать в серьёзные отношения и умудрялась заигрывать со всеми перспективными парнями. Иногда я ей завидовала. У меня таланта соблазнению мужчин не было, да и опыта тоже. Наверное, именно поэтому любые знаки внимания я воспринимаю как флирт, а не стоило бы. Память услужливо подбросила мне картину с мистером Брауном в главной роли. Ох, Опять. Я протяжно вздохнула и махнула Биатрис рукой. Кейти. Биатрис отвернулась от симпатичного капитана и кинулась ко мне. Я должна тебе что-то рассказать. Мы сели на наши любимые места в середине аудитории. Она достала мобильник и ткнула мне в лицо какой-то аккаунт в Инстаграме. Вот, смотри. Глаза у Биатрис горели. Я опустила взгляд к экрану и увидела там незнакомую девушку. Лейн до устраивает вечеринку, собирается пригласить всех ребят. Хочешь пойти туда? Ещё чего? Мы должны устроить что-то более крутое и выложить кучу фотографий. И где ты собираешься её устроить? Дома, конечно. Во всём городе не найдёшь более роскошного места. А Как же мистер Браун? осторожно спросила я. Ну а что? Мне действительно было интересно. А что он? Беатрис заблокировала экран телефона. Это и мой дом тоже, а он почти всегда на работе. Так вы вдвоём живёте? Да, мама уже давно уехала. Они в разводе. Странно, что ты не знаешь. Об этом все газеты писали. Я не особо почитываю светскую хронику, попыталась я оправдаться, но Биатрис уже не слушала, а копашилась в своей модной сумочке. Почему нужно начинать день с самого отвратительного предмета? Ненавижу чёртов французский. И где носит молли? Молли была второй красавицей колледжа и одной из тех подруг, что оставались на пижамную вечеринку. Знаешь, Биатрис подняла голову и тяжело вздохнула. Отец очень строг к моим оценкам. Мне нужно как-то скрыть от него свои неуды, иначе никакой вечеринки не будет. Я учтиливо кивнула, но мои мысли были о другом. Почему Эльмер развёлся со своей женой? Неужели в жизни с таким мужчиной что-то может пойти не так? Может он ревнивый или вообще тиран? Глупости. Очевидно же, что отец Биатрис просто потрясающий мужчина. Потерять его было очень глупо со стороны миссис Браун. К тому же, она уехала и оставила дочь. Эльмер. Я беззвучно проговорила губами его имя, словно пробуя его на вкус. Эл. Красивое и действительно подходит ему. Интересно. Он приводит других женщин домой. Может, поэтому Биатрис на него дуется? Фантазии вновь унесли меня куда-то далеко, где я представила Элмера обнажённым. По телу пробежали мурашки. Представила, как касаюсь его кожи подушечками пальцев, вдыхаю терпкий мужской запах, ловлю жаркий взгляд, тает от ответных прикосновений. Я резко отряхнула головой, пытаясь сосредоточиться на занятии. Пусть у меня и отлично с французским, но это не повод не слушать преподавателя. Рядом Беатрис что-то увлечённо печатала в телефоне, держа его под столом. Какие у неё отношения с отцом? Почему она так повела себя вчера на кухне? Раздражается она так же, если видит подруг мистера Брауна. Так, стоп, хватит лезть в чужую жизнь, будто вот у меня мало проблем и забот». чтобы ещё переживать из-за мефитических любовниц отца Беатрис и атмосферу в их шикарном доме